320. -е. Гуру. Правильно почуял придворный, сказав Сен-Жермену, что не понимает той кутильмы, которая около него происходит. Только это не кутерьма, а напряжение огненное, происходящее в магнитном поле великого духа. Оно усиливает явление до предела их выражения. Верно, помыслил о том, что и вокруг меня происходило, но в степени меньшей. то же самое явление усиленных токов. Видел и чуял это неоднократно, и ты со мной общаешься. Огонь все углубляет и делает далекое близким. И то будущее, в которое я позвал тебя, оно около нас пульсировало и трепетало своей огненной близостью. Словно завесы снимала с сознаний ко мне приходивших. Крылья чуяли все, каждый по-своему, кто орлиный, кто куриные, кто утиные, но взлететь хотел каждый, ибо насыщались огнем моей ауры. Некоторые уже начинали усиленно хрюкать и подкапывать корни. Потенциальные предатели стали фактическими, и, не признающие явно, отвергли, как сознание, вошедшее в мою орбиту, расположились по полюсам тьмы и света, ибо за мной сам владыка. Говорю, чтобы знал, что и ты находишься и будешь находиться в аналогичном положении. Не удивляйся, не смущайся, но будь устоем моста, перекинутого из твердыни к народам.